Они провели прекрасный вечер втроем. Он Ерыгин и жена Ерыгина Эля. Они катались на лодке, гуляли по лесу. часам к десяти вернулись пить чай на веранде. Было совсем светло. С речки доносились детские голоса, и тепло было и удивительно пахло заполярная клубника. А потом Анатолий Сергеевич Крыленко вдруг увидел глаза. В этой Самой важной для дела части своего рассказа Анатолий Сергеевич стал, мягко выражаясь, невнятен. Он словно бы тщился пересказать некий жуткий запутанный сон. Глаза глядели из сада. Они надвигались, но все время оставались в саду. Два огромных, тошнотворных на вид глаза. По ним все время что-то текло. И слева сбоку был еще третий. Или три. И что-то валилось, валилось, валилось через перила веранды и уже подтекало к ступням. Причем двинуться было совершенно невозможно. Григорий пропал куда-то, Григория не видно. Эля где-то здесь, но ее тоже не видно. Только слышно, как она истерически визжит или хохочет. Тут дверь в комнату распахнулась. Комната по пояс примерно была заполнена шевелящимися студенистыми тушами, а глаза этих туш были там, снаружи, за кустами. Анатолий Сергеевич понял, что начинается самое страшное. Он выдернул ноги из приклеившихся к полу сандалий, перескочил через стол, вывалился в лес, но оказался почему-то на площади. Он бежал, куда глаза глядят, и вдруг увидел павильон клуба, И из раскрытых дверей мелькнула ему в глаза сиреневая вспышка 0Т, и он понял, что спасен. Бомбой ворвался он в кабину и стал наугад тыкать пальцем в клавиши, пока не сработал автомат. На этом трагедия кончилась, и началась скорее уже комедия. Нуль-транспортер выбросил Анатолия Сергеевича в поселок Рузвельт на острове Петра I, это в море Беллингаузена. На градуснике минус 49, скорость ветра 18 метров в секунду, поселок по тамошнему зимнему времени пуст. Впрочем, в клубе полярников автоматика задействована, тепло, уютно. Анатолий Сергеевич в своей пестренькой рубашечке и шортах, еще мокрый после чая и пережитого ужаса, получает необходимую передышку и помаленьку приходит в себя. И когда он приходит в себя... Его прежде всего, как и следовало ожидать, охватывает непереносимый стыд. Он понимает, что бежал в панике, бежал как последний трус. О таких трусах ему приходилось разве что читать в исторических романах. Он вспоминает, что бросил Элю и, по крайней мере, еще одну женщину, которую заметил мельком в соседнем коттедже. Он вспоминает детские голоса на реке и понимает, что детей этих он тоже бросил. Отчаянный позыв к действию овладевает им. Но вот что замечательно. Позыв этот возникает далеко не сразу, а во-вторых, возникнув уже, он довольно долго сосуществует с непереносимым ужасом при мысли о том, что надо вернуться туда, на веранду, в поле зрения кошмарных текучих глаз, к отвратительным студенистым тушам. Ввалившаяся с мороза в клуб шумная компания глицеологов застала Анатолия Сергеевича тоскливо ломающим руки. Он все еще не мог ни на что решиться. Глицеологи выслушали его рассказ вполне сочувственно и с энтузиазмом приняли решение вернуться на страшную веранду вместе с ним. Однако тут же выяснилось, что Анатолий Сергеевич не знает не только нуль индекса поселка, но забыл и само название его. Он мог сказать только, что это недалеко от Баренцева моря, на берегу небольшой реки, в полосе заполярных сосняков. Тогда глинциологи спешно обредили Анатолия Сергеевича в соответствии с местным климатом и сквозь свистящую пургу поволокли в штаб поселка на пролом через чудовищные сугробы в компании гигантских звероподобных псов. И вот в штабе, перед терминалом БВИ, Кому-то из полярников пришла в голову весьма здравая мысль о том, что дело-то тут не шуточное. Чудовища эти, безусловно, либо вырвались из какого-нибудь зверинца, либо, страшно подумать, из какой-нибудь лаборатории, конструирующей биомеханизмы. В любом случае, самодеятельность ребята тут просто неуместна. Надо сообщить в аварийную службу. И они сообщили в центральную аварийную. Центральные аварийные их поблагодарили и сказали, что принимают сообщение к сведению. Через полчаса дежурный аварийный сам позвонил в штаб, сказал, что сообщение подтверждается, и попросил на связь Анатолия Сергеевича. Анатолий Сергеевич в самых общих чертах описал, что с ним произошло и как он оказался у берегов Антарктиды. Дежурный успокоил его в том смысле, что пострадавших нет, супруги Рыгины живы и здоровы, и что утром, вероятно, в малую пешу можно будет вернуться, а сейчас ему, Анатолию Сергеевичу, лучше всего принять что-нибудь успокоительное и лечь отдохнуть. И Анатолий Сергеевич принял успокоительное и тут же в штабе прикорнул на диване, но не проспал и часу, как снова увидел текучие глаза над перилами веранды, услышал истерический хохот Эли и проснулся от невыносимого стыда. «Нет», — сказал Анатолий Сергеевич, — «они не удерживали меня. Видно, поняли мое состояние. Никогда не думал, что со мной может такое случиться. Я, конечно, не следопыт и не прогрессор». Но и у меня в жизни были острые ситуации, и я всегда вел себя вполне прилично. Я не понимаю, что со мной произошло. Пытаюсь объяснить это самому себе, и у меня ничего не получается, словно наваждение какое-то». Он вдруг заметался глазами. «Вот сейчас говорю с вами, а внутри все ледяное. Может, мы все здесь чем-нибудь отравились?» «Вы не допускаете, что это была галлюцинация?» – спросил Тойва. Анатолий Сергеевич зябко передернул плечами и посмотрел в сторону Ерыгинского коттеджа. «Не знаю», — проговорил он. «Нет, ничего не могу сказать». «Ладно, пойдемте посмотрим», — предложил Тойва. «Мне с вами?» — спросил Базиль. «Не обязательно», — сказал Тойва. «Я тут буду долго ходить туда-сюда, а вы держите крепость». «Пленных брать?» — спросил Базиль деловито. «Обязательно?» — сказал Тойва. Пленные мне нужны, все, кто хоть что-нибудь видел своими глазами. Они с Анатолием Сергеевичем двинулись через площадь. Анатолий Сергеевич вид имел решительный и деловой, но чем ближе он подходил к дому, тем напряженнее становилось его лицо, явственнее выступали желваки на скулах, а нижнюю губу он закусил, словно бы преодолевая сильную боль. И то его щел за благо дать ему передышку. В шагах в пятидесяти от живой изгороди он остановился, будто бы для того, чтобы еще раз осмотреть окрестности, и принялся задавать вопросы. «А был ли кто-нибудь вон в том коттедже справа? Ах, там было темно, а слева женщина? Да-да, помню, вы говорили, одна только женщина и больше никого. А глайдера тут поблизости не было?» вы задавал вопросы, Анатолий Сергеевич отвечал, а Тойва кивал с важным видом и всячески показывал, как существенно для расследования все то, что он слышит. И постепенно Анатолий Сергеевич приободрился, расслабился внутренне, и они вступили на веранду уже почти как коллеги. На веранде был беспорядок. Стол стоял косо, один из стульев опрокинут, сахарница закатилась в угол, оставив за собой дорожку сахарного песку. То его потрогал чайварку, она была еще горячая. Он искоса глянул на Анатолия Сергеевича. Тот опять был бледен и играл желваками. Он смотрел на пару сандалий, сиротливо прижавшихся друг к другу под дальним стулом. По-видимому, это были его сандалии. Они были застегнуты, и непонятным казалось, как это Анатолию Сергеевичу удалось выдрать из них ноги. Впрочем, никаких потеков ни на них, ни под ними, ни где-нибудь рядом Тойва не видел. «Домашних киберов здесь, видимо, не признают», — произнес Тойва деловито, чтобы вернуть Анатолия Сергеевича из мира пережитого ужаса в мир будничного быта. «Да, — пробормотал он, — то есть, да кто их сейчас признает? Видите мои сандалии?» — «Вижу», — отозвался Тойва равнодушно. «Рамы здесь так и были все подняты?» Не помню. Вон та была поднята, я там выпрыгивал. Понятно, сказал Тойва и выглянул в садик. Да, следы здесь были. Следов было много, помятые и поломанные кусты, изуродованная клумба, а трава под перилами выглядела так, словно на ней кони валялись.